Я очень люблю истории про оговорки и ошибки гидов. Как-то в Киеве мне рассказали про экскурсовода, любящего точность и детальность. Было это в глухое советское время. За такую оговорку запросто его могли уволить, если не похуже. Жарко повествуя о древности, он сказал, что в это время Киев часто разоряли печенеги. Налетали они каждый раз, добавил он и показал рукой. Оттуда вот, со стороны обкома партии. А мой приятель Игорь Марков ездил на экскурсии с женой. Она прекрасно ориентировалась в географии различных городов и говорила ему, где начать взволнованный рассказ о месте, где они остановились. Шла она впереди группы, и была у них система знаков, что и где повествовать. В одном из переулков Парижа он получил условленное сообщение что здесь был некогда застрелен атаман Петлюра. Он убит был молодым евреем, мстившим за погибель близких при погроме в их местечке. Конница Петлюры ворвалась туда, пылая боевым азартом. И французский суд убийцу оправдал. Экскурсовод был говорлив и эмоционален. Лилась кровь, сбегались люди. Бледный молодой еврей стоял, сжимая пистолет. Столпившиеся экскурсанты жарко волновались, чуть ли не воочию переживая давнюю историю. Но тут к экскурсоводу подошла жена и что-то виновато прошептала ему на ухо. Ни тон его не изменился, не запал, но продолжать решил он на ходу, и группа потекла за ним, ловя дальнейшее повествование. А ему, бедняге, отойти хотелось поскорей, его терзала совесть профессионала что такую он завел возвышенную речь совсем не на том месте, где студент убил Петлюру. Первый раз жена ошиблась в географии и так не вовремя покаялась в ошибке. Я понимал его желание уйти с этого места поскорее, и у меня такое побуждение частенько возникало там, где я показывал заведомый, хотя и не нарочный, исторический фальшак. У нас ведь некогда здесь побывала ярая неистовая христианка царицы Елена, мать императора Константина Великого, давшего легальность христианству. А она, спустя три века после тех евангельских событий, принялась искать свидетелей распятия Христа и отмечать места, которые с ним были связаны. А так как она щедро и безоговорочно платила за каждый факт и каждую историю, то от свидетелей и знатоков отбоя не было мгновенно отыскались даже три креста, один святой и два из подразбойника. Поэтому все то, что здесь показывает впечатлительным туристам, довольно часто и сомнений не вызывает, ибо никакого нет сомнения, что это и по времени не то, и расположено не там. Однако трогает сердца ничуть не меньше. А игра такая и впоследствии веками продолжалась. Так, например, могила царя Давида в Иерусалиме расположенном в монастыре времен крестоносцев, как ни позже. Но несоразмерность в тысячу с лишним лет никого не тревожит, даже самих верующих, кстати. У какого-то достопочтенного Рава спросили как-то, не беспокоит ли его, что царь Давид покоится с очевидностью не в этом месте благоговейного поклонения посетителей. Отнюдь, ответил Рав спокойно и находчиво. Если такое количество евреев уже столько лет сюда приходит, то царь Давид наверняка уже сюда перебрался. Я как-то тут стоял с Зиновием Ефимовичем Гертом, тихо что-то повествуя, когда вышел из толпы молившихся довольно молодой еврей в Кипе и лапсердаке, направляясь прямо к нам. «Я извиняюсь», — вежливо спросил он у меня, «Это действительно артист Зиновий Герт?» Я ошарашенно кивнул. Тогда он обратился к Герду с просьбой об автографе и вытащил блокнот и ручку. «Я с удовольствием», — сказал Зиновий Герд, изысканно изобразив религиозное сомнение. «А Додик не обидится?» Но в блокноте расписался, и мы с ним отправились наверх. А прямо над царем Давидом, над его точнее могилой, на втором этаже монастыря образовалось в некие незапамятные времена столь же достоверное место, где, оказывается, Иисус Христос сидел с апостолами на тайной вечере. И многие десятилетия течет сквозь эту комнату поток христиан, благостно поющих словословия и гимны. Тут я вспомнил дивные слова, когда-то сказанные замечательным одним художником российским. Он совсем не циник, он настолько ошалел помпейские, увидев фрески, что когда они Помпею покидали, жарко и восторженно с женой поделился. Слушай, ведь какое счастье, что Везувий извергался. Мы ж могли все это не увидеть. А теперь я ненадолго отвлекусь на очень важную особенность устройства нашей любознательности к миру. С азартом отправляясь в путешествие, оцениваем мы весьма невысоко те познавательные радости, что нас напрасно ждут в родных местах. Я много лет довольно много ездил по России и в любом из городов отыскивал музеи, по которым с удовольствием шатался. А в Москве я тоже навещал музеи, но особо часто Третьяковку, ибо живопись давно уже люблю. Так вот, ходить туда я сразу перестал, как только поселился от нее через дорогу. И однажды это с удивлением заметил, но пойти еще два года не собрался. А как только переехал, вновь вспомнил и в скорости пошел. Такой вот феномен. И потому отвлекся я, чтобы лишний раз упомянуть. Мне посчастливилось остаток жизни коротать в великом городе. И я обо Иерусалиме собираюсь рассказать загадочное нечто и известное не слишком. Мы спокойно ходим по узким улочкам старого города. Вяло вспоминаем что-нибудь из той лапши, которую нам вешали на уши, когда мы только что приехали. Спокойно и почти что равнодушно, словно стены комнаты, где мы живем. Окидываем взгляды исторические всякие места, и даже тень волнения душевного давно не посещает нас. А между тем Иерусалим единственный в мире город, имя которого есть в перечне острых психических расстройств Иерусалимский синдром. Среди паломников, стекающихся в этот город из самых удаленных уголков планеты, он встречается настолько часто, что уже описан психиатрами как уникальное, короткое, по счастью. Душевное заболевание В больнице Кфар-Шауль уже 25 лет есть специальное отделение, где быстро и привычно лечат бедолаг, свихнувшихся, рассудком от нахлынувшего в душу их восторга. Человек 500 за это время здесь перебывало. Были среди них пророки Даниэль и Ильяго, Иоанн Креститель, тоже не один, Дева Мария, Царь Давид и даже Сатана. А вполне здоровый до приезда к нам. Американец ощутил внезапно здесь, что он Самсон, и взят был санитарами возле стены плача. Он пытался сдвинуть многотомный каменный блок, поскольку тот стоял неправильно и не на месте. А когда его уже в больницу привезли, врач попытался возвратить его в нормальное сознание простейшей логикой. Самсон ведь не бывал в Иерусалиме. Но Самсон не внял словам врача. Он выставил окно и выскочил. И на автобусной, возле больницы остановки, ожидал автобуса, чтобы вернуться и доделать начатое. За ним было послали дюжик-санитаров. Только опытная медсестра сказала, что она все сделает сама. И подойдя к нему, она сказала. «Господин Самсон, уже вы доказали только что, что вы действительно Самсон. Только вернитесь ненадолго, вам необходимо отдохнуть». Такую логику Самсон воспринял и послушно возвратился а уже через неделю сам не помнил, что с ним именно происходило. Сапожник из Германии давно мечтал сюда приехать, чтобы тихо и смиренно поклониться всем святым местам. Однако же, приехав, громкогласно и прилюдно объявил, что он на самом деле свыше посланный пророк по имени Святой Сапожник и принялся провозглашать и проповедовать основы той морали, что забыли грешные обитатели нашего города. Тут я подумал мельком, что отчасти прав этот бедняга, но не будем отвлекаться от сюжета. Тихая немолодая шведка, по профессии учительница и психолог, только что вступившая в старый город через Явские ворота, замерла от ужаса. На крыше дома через маленькую площадь от нее стоял и улыбался дьявол. Вмиг переместившись с крыши вниз, он принялся входить в людей и выходить из них. Шведка ощутила в себе дикую божественную силу, чтобы побороться с ним, и с криками набросилась на окружающих. А полицейского, пытавшегося задержать ее и образумить, она чуть не задушила. Именно в него укрылся в ту минуту дьявол. А другая женщина вполне спокойно две недели путешествовала по Израилю в составе группы, а сорвалась сразу по приезду в город. Вдруг она исчезла из гостиницы и только через двое суток обнаружили ее. Точнее, необычным образом она сама внезапно объявилась. Без еды и питья она два дня бродила по улицам, разыскивая Иисуса Христа, поскольку явственно почувствовала, было озарение, что именно она его невеста. Она все время слышала его голос и отвечала ему. А на исходе вторых суток этот голос сказал ей, что ведь она, по сути, голубь, И пускай она летит на небеса. Подумав рассудительно и здраво, что одежда помешает ей взлететь, она разделась и неслась по улице, размахивая руками. Только тут ее и обнаружили. Ну, а о мессиях нечего и говорить. Они являются так буднично и часто, что врачам, мне кажется, уже неинтересно содержание их короткобременного бреда. Их немедленно и успешно лечат. Но бывают свихи необычайные. Один паломник ощутил себя внезапно ускорителем земной истории. Он призван был разрушить несколько святых исламских мест, чтобы вызвать битву Гога и Магога, а затем приход Антихриста, чтобы во след пришел Мессия. Был задержан при попытке поджигания мечети. Даже гиды по Иерусалиму знают основные признаки душевного смятения от встречи с уникальным городом. Если человек обособляется от группы, проявляет явную нервозность, прикупает белую одежду, или сам ее себе сооружает из гостиничных пододеяльников и простыней, с повышенным ажиотажем исполняет гимны и псалмы, тот можно ожидать и срыва. А дальше спутанная речь, невнятное сознание и жаркие порывы громкогласно проповедовать мораль. Не более недели тратят психиатры на лечение паломников, чьи души и рассудок отравляются восторгом после встречи с нашим городом. А мы, туземцы, преспокойно и нелюбопытно бродим по местам, таящим столь могучее духовное излучение. Похоже, я распелся чересчур. Но очень уж приятно похвалиться обаянием тех мест, где пребываешь буднично и запросто. Вернусь я к теме. Еще дивные случаются и разговоры в путешествиях. Порой такие, что жалеешь позже. Почему ты, идиот ленивый, их не записал тогда на месте? А потом уже возможен только пересказ. Так было у меня однажды с Арбрюкине. Представьте себе, юг Германии, в квартире небольшой пирует за столом два пожилых еврея и хозяйка. В недалеком прошлом двое ленинградцев и один москвич. Уже в этом легкая содержится подсказка, только все же попытайтесь угадать, о чем они беседуют сейчас. Я голову на отсечение даю, не угадайте. Хозяин дома этот разговор затеял, он сейчас экскурсовод и много ездит по Германии. А разговор о жизни и судьбе Дантеса, поскольку тут неподалеку, в Сульце, родовое их имение. Дантес, вернувшись из России, вскоре занялся политикой. Чутье, сноровка, деловая хватка – стал он мэром города. Потом его избрали даже в учредительное собрание Франции. Ему нисколько не мешало, что иначе как убийца литераторы парижские его не называли. Это даже выделяло его и способствовало заметности. Как точно сформулировал Проспер Мериме, сказавший как-то, что Дантес принес смерть Пушкину, а Пушкин принес ему бессмертие. Тут моя душа российского еврея не могла больше терпеть, и я спросил, неужели никакое воздаяние его по жизни не постигло? Все-таки постигло. Мне ведь потому так и запомнился наш тот вечерний разговор. Я раньше этого не знал. Дантес очень любил свою младшую дочь. Она росла слегка подвинутой в рассудки, и чрезмерно эмоциональной, и чувствительной. Она боготворила в этой жизни русского поэта Пушкина и комнату свою в подобие не обратила, где иконой пушкинский портрет висел. Она молилась на него. Отца она убийцей называла, избегала с ним общения и вообще его существования в упор не замечала. Это длилось несколько десятков лет. И умерла она, когда Дантес был еще жив. Такой был разговор у нас, а про несчастную Россию мы в тот раз совсем не говорили. Что довольно странно для немолодых евреев-россиян, собравшихся для тесного душевного общения. Редко сновезет, конечно, тем туристам, кто наткнулся по случайности на сторожило местного пространства. Тут услышать можно дивные истории, такие ни в одном путеводителе не сыщутся. Мой друг однажды был в Кижах, расположившемся на острове музея старой деревянной архитектуры. Там церкви есть и несколько жилых домов. В одном из них экскурсовод им повестнул, что от печи под общей палате здесь идет искусно сделанный воздухопровод, и зимой лютой на палатях спать очень тепло, и вся огромная семья здесь спит в повалку. Друг мой, человек с себе немедленно представил, как сыновья с их женами и дочери с мужьями, да включая холостых и незамужних, могут спать совместно. Получалась очень тяжкая картина неминуемого свального греха. Тем более, что ночь глухая, да еще и выпившие все. Спросить экскурсовода было неудобно и к тому же явно бесполезно. Очень был советский выучки товарищ. Тот мой друг сообразил, что возле входа в дом сидевший старикан вполне мог оказаться сторожилом этих мест. И смылся от экскурсии наружу. Довольно дряхлый дед еще сидел на стуле около крыльца и медленно смолил махорочную самокрутку. «А вы, отец?» – спросил его мой друг. «Давно ли тут живете?» «А всегда», – приветливо откликнулся старик. И тут заезжий фраер мягко и тактично изложил, что именно его интересует в личной жизни обитателей такого дома. Он запинался и слегка неловко себя чувствовал. Старик, однако же, спокойно объяснил, что спали чуть поодаль друг от друга и что нравы были строгие. Но те, которые ходили еще в девках, те ложились в валенках, чтобы их на всякий случай, даже в темноте, немедленно можно было опознать. У фраера заезжего еще сильнее разгорелось любопытство и спросил он, как же, если девка по беспамятству или, к примеру, опьянев, без валенок залезет на палате? И тут помолодел старик и блеклые глаза чуть заблестели, и с большим достоинством сказал он, а все непременно уебут. Мне в Казани как-то повезло со старожилом, а возможно в Нижнем Новгороде это было, просто с Горьким оба города так тесно связаны, что точно я уже не помню. Но в одном из этих городов штук пять попалось нам подряд мемориальных досок, что работал буревестник революции когда-то в этом доме. Я спросил, естественно, откуда столько мест, где протекала трудовая юность пролетарского писателя. И замечательный ответ услышал. Да работал он хуёво, отовсюду его гнали. Но необходимо тут заметить, что и обольщаться при общении со старожилами отнюдь не следует. Особенно если такой туземец – ваш экскурсовод. Его обязанность не только сообщить вам информацию, но и доставить по возможности приятность. Тут и следует не впасть оплошно в некое очарование напрасное. Об этом я вам на простом примере расскажу. Приехал как-то в Иерусалим какой-то видный посетитель из Москвы. И Саша Оконь был к нему и лицем из сопровождения приставлен, чтобы разговор переводить. Всю их компанию вел по старому городу главный смотритель этого древнего великолепия. Водил он самолично, только очень выдающихся гостей. А когда возле стены плача его спросили, правда ли, что посланные отсюда записки, вложенные в расщелины между камнями, достигают Бога, он медлительно и важно сообщил, что вот недавно он водил тут кандидатов в президенты господина Джорджа Буша-старшего. Все это было прямо накануне избирательной кампании. И вполне поэтому ясно, какую записку вложил Буш-старший в стену плача. И вот, пожалуйста, он президент Америки теперь. И все восторженно заохали, запричитали, принялись искать бумагу и готовить ручки. А смотритель отвернулся в сторону слегка и доверительно сказал Саше Окуне. Я и соперника его сюда водил, он тоже оставлял записку.